Глава тридцать восьмая Нет, и перестанем торговаться. Шульгин звучно припечатал к столу ладонь. Меня совершенно не интересует ваша проблема. Устройте мне встречу с вашей начальницей, а потом я сам решу, как поступить. Сашка специально довел дело до момента, когда отступать лихарь было просто некуда. Всего через четыре часа у него была намечена встреча со сталиным, где Валентин намеревался предъявить наркома в полном здравии. Они даже составили схему разговора и отрепетировали основные реплики. В качестве одного из доказательств своей лояльности Шестаков должен был предъявить финансовые документы, которые якобы спас от захвата сотрудниками Ежовского управления особых задач. Тут его позиция была непробиваемой. Представитель управления в Испании, старший майор госбезопасности Орлов, не так давно перебежал на Запад, и теперь можно было утверждать, что по собственным каналам шестаков получил информацию о совместной заговорщицкой деятельности Троцкистской агентуры и НКВД. Установив свое полное влияние над правительством Испанской Республики, Они готовились не только сорвать поставки оружия и снаряжения, но и захватить предназначенные для этого денежные средства. Примеров несогласованной с политбюро, фактически антисоветской политики НКВД в Испании, можно было предъявить сколько угодно. По их же методике трактовать любое событие, от поражения интербригад в боях за Сьерра-Гвадораму до мятежа верных троцки с Ниньо частей, как результат предательской деятельности Ежова и его подручных. А поскольку Шестаков не знал, кому в НКВД, да и в собственном наркомате еще можно верить, а кому уже нет, он решил со всеми документами и доказательствами обратиться непосредственно к товарищу Сталину. Но не успел. Враги опередили. Вот и пришлось поступить таким вот не совсем обычным образом. Дальнейшие действия Шестакова, в том числе и его обращение именно к Заковскому, как единственному, на его взгляд, безукоризненно честному и надежному человеку, тоже были проработаны вполне убедительно. И вот в этот момент, когда все было согласовано и решено, Шульгин заявил, что он передумал. Мол, сначала представьте мне леди Спенсер в натуральном виде и в условиях абсолютной безопасности. «Но кто же так поступает?» — в отчаянии вскричал Валентин, вдруг вспомнивший о моральных принципах, о чужих, естественно. «Мы же договорились». «Например, я?» — безмятежно улыбаясь, ответил Сашка. «Дело ведь в чем? Это у вас есть служебные обязанности, так называемый долг и прочие буржуазные выдумки. У меня же только я сам и не принадлежащее мне тело. И все» поэтому я должен думать прежде всего о своем благе, а уж потом... Заметьте также, что в нынешней ситуации я оказался не по своей воле. Основная проблема сводилась к тому, что единственным местом, где можно было провести встречу Шульгина с Сильвией и не выйти при этом из графика, являлась квартира в Столешниковом переулке, включенная в режим нулевого времени. Тогда, сколько бы часов или суток не продлились переговоры, Валентин успевал в Кремль к назначенному времени. Но это не совсем устраивало Шульгина. Ему хотелось, чтобы встреча состоялась на самом деле с глазу на глаз, а не в помещении, наверняка до предела напичканном всевозможной шпионской аппаратурой. У него уже был весьма печальный опыт встречи с Сильвией в ее лондонском доме. Но все же стороны пришли к соглашению. Когда лихрев скрылся в своем кабинете, Чтобы связаться с Лондоном, Шульгин пригласил Власиева на минуточку выйти в коридор. «Вот что, Николай Александрович, наверное, вам лучше будет уехать прямо сейчас. Возьмите деньги, у меня тут около 20 тысяч долларов, да и советских червонцев почти столько же, и отправляйтесь на вокзал. Риска больше никакого. Паспорт у вас совершенно чистый, на меня вы никоим образом не похожи». На того мужика, который сбежал с этапа, тоже. Да и вообще розыск наркома сегодня непременно прекратят, вы сами слышали. Доберетесь, Зою успокойте, ребятам гостинцев каких-нибудь купите. И ждите меня, через пару дней постараюсь подскочить. Увидел, что Власиев хочет возразить. И не спорьте, ей-богу, так будет лучше. Я все продумал. Помочь вы мне здесь уже ничем не поможете. А с вашим уходом у меня появятся лишние козыри. Собирайтесь, Николай Александрович, и не мешкайте. Нужно, чтобы вы ушли, пока Лихарев не появился. Не то, чтобы я ему не доверяю, просто предпочитаю в любой ситуации удерживать инициативу. Доберетесь, телеграмму дайте. Главпочтамт до востребования. Например, такую. «Доехал благополучно, жду зимнюю рыбалку, Николай». В общем, до встречи. Сашка запер дверь за Власиевым и вздохнул облегченно. В самом деле присутствие рядом старого друга начинало его тяготить. Непрерывно придумывать мотивировки странных с точки зрения Власиева поступков, думать, как бы не сболтнуть чего лишнего, да и Зоя с детьми уже четыре дня одна, изнервничалась вся. И вот эта последняя мысль явно прорвалась от Шестакова. Пусть он себя и не осознает, избавлен от всех забот, а судьба семьи его тревожит настолько, что эмоции преодолевают неведомый барьер. Очевидно, Валентину пришлось выдержать трудный разговор с Сильвией. Он вышел из кабинета, бледноватая от злости, нервно покусывая губы. «Прошу вас, будете разговаривать». С удовольствием. Дверь изнутри запирается. Дайте ключ. И без приглашения не входить. Я тоже нервный, в случае чего может неловко получиться. Шульгин сел перед экраном, по ту сторону которого уже видна была приветливо улыбающаяся женщина. Она совершенно не изменилась с момента их последней встречи. Да и сколько тут времени прошло. Едва неделя. И опять Сашка спохватился никак он не привыкнет к этим вещам какая там неделя ей еще жить и жить до того дня и одета сильвия совсем иначе и прическа другая глаза губы накрашены довольно оалиповата прям тебе мэри пикфорд вот вы какой сказала сильвия по русски с едва уловимым акцентом рада нашему знакомству увы на самом деле я совсем не такой О чем и пойдет речь. Только о чего же мы так официально через стекло? Он пощелкал ногтем по поверхности экрана, которая, безусловно, не была стеклянной. Будто в тюрьме на свидании. Ваши коллеги предпочитали непосредственное общение. Будьте любезны. Он сделал приглашающий жест и даже слегка отодвинулся, словно пропускающий даму, в дверь джентльмен сильвия была подготовлена к некоторой неординарности своего собеседника, но все равно слегка недоуменно повела плечами, будто уступая не совсем приличному предложению человека плохо посвященного в тонкости этикета рамка вокруг экрана изменила цвет он вытянулся в длину до самого пола и сильвия приподняв элегантным жестом край платья шагнула в кабинет в руках у нее ничего не было а шульгин напротив извлек из подремня наркомовский вальтер по ковбойски крутнул его скобой вокруг пальца закройте это указал он на экран стволом пистолета отсюда не могу а вон то разве не действует у края стола лежал портсигар лихрева имейте в виду я знаю как эта штука работает поэтому закройте проход и, не направляя блок в мою сторону, аккуратно положите его вот сюда. Зрачок Дула глядел строго в переносицу Агрианки. Со слов Ирина он знал, что при механическом повреждении мозга регенерация длится не меньше двух-трех часов. Ему этого хватит. Потом они сели в кресло у окна. — Вы очень опасаетесь за свою жизнь, — констатировала Сильвия. — Даже неприлично для мужчины. «Общаясь с вами, в прошлый раз я всего на несколько минут утратил бдительность, и вот... Так что вам придется потерпеть, пусть не совсем приятно чувствовать себя все время на мушке. Итак, что вам нужно от меня?» «Но ведь это вы настаивали на встрече», — искренне удивилась Агрянка. «Миледи, хватит вам валять дурака». У меня нет ни времени, ни желания плести словесные кружева, или, как говаривал один персонаж, размазывать манную кашу по чистому столу. Ваша реинкарнация или вы сами в другой реальности загнали меня в это тело. Зачем? Хотите, верьте, хотите, нет, но я не имею никакого представления. Я и узнал это об этом прискорбном факте всего три дня назад. Каким образом? Сильвия, усвоившая его предупреждение, осторожным жестом извлекла из рукава узкий конверт. «Я получила письмо. Весьма странным образом. С кратким, а не слишком понятным изложением случившегося. А это поручено передать вам». Продолжая углом глаза следить за огрянкой, Шульгин косо разорвал конверт и быстро просмотрел текст. Там было буквально несколько фраз. «Александр», — писала другая Сильвия, — «глупо оправдываться в сделанном перед человеком, с которым все давно оговорено и решено. Вернешься, готова повторить все еще раз. Поверь, то, что между нами было у меня дома, — ни каприз и не случайный эпизод. Я сумела позже доказать тебе это. Но не о том сейчас речь. Раз ты читаешь мое письмо, все получилось». Так то его передала, в состояние тебе помочь. Когда придет время, покажи ей эту формулу. Далее следовали две строки совершенно непонятных значков. Она переправит тебя на Волгалу, ваш форт, буквально на следующий день после того, как вы его эвакуировали. Там я тебя найду и помогу вернуться. О том, что вы сделали на базе и о том, что было позже, не рассказывай ничего и никому. Если потребуется, я это сделаю сама. И прошу, не ввязывайся больше ни в какие авантюры. С тебя останется. До встречи. Так. Сюжетик продолжает развиваться. В нем появились варианты. Только кому верить? Антону или сильвии Задачка. Вы это читали? Спросил он женщину напротив. Вы разве не видели? Конверт не поврежден. Леди Спенсер даже несколько обиделась предположению, что она может читать не ей адресованные письма. «Откуда я знаю, что вы не сами его написали?» «Это должно было выглядеть, как Сашкина ошибка». Лицо Агрианки приобрело сочувственное выражение. «Вы действительно очень взволнованы. Как я могу знать обо всем этом?» Она встряхнула в воздухе листками, которые были адресованы ей. Из 38-го года о подробностях личной биографии не советского наркома, а именно Александра Шульгина. Да вы сами прочтите. Тут все сказано правильно? Шульгин бегло просмотрел второе письмо. Ну, извините, я слишком хорошо знаю ваши приемы и методы, потому и не исключал очередного фокуса. Вплоть до того, что вы и она одно лицо, перемещенное сюда аналогичным способом. Ну что вы, это абсолютно невозможно. Я действительно не знаю, чем вас переубедить. Есть единственный способ. Возвратить меня в собственное тело. И не говорите, что это невозможно. Но я действительно пока не знаю, как это сделать. Предположим, соответствующая аппаратура у меня есть. Но укажите мне ваше подлинное тело, тогда мы попробуем. Что-то здесь не так, — подумал Сашка. Они теперь, выходят, играют за разные команды? Неужели мы там у себя и ее перевербовали, как Ирку? Почему моя Сильвия пишет, что формулу показать только когда придет время, а не сейчас? И что значит «не ввязывайся»? Она имеет в виду Антона или свою копию? Действительно, лучше не спешите во всем разобраться как следует. А Сильвия продолжала. «Поймите меня правильно, Александр Иванович, мы оба с вами сейчас в абсолютно тупиковом положении. Я не хочу кривить душой и обещать то, чего не смогу исполнить. По крайней мере, сейчас. Я не знаю, что происходило между вами, другой Сильвией и моими коллегами там в будущем времени. Вы это знаете». «Знаете и многое другое, поэтому нам остается только заключить джентльменское соглашение. Вы поможете нам сейчас, поскольку то дело, которое делает здесь Лихарев, действительно не терпит отлагательств. А я, в свою очередь, сделаю все, чтобы помочь вам. Мои слова вас убеждают?» Шульгин молчал. А что он мог ответить? «Формулу возврата на Волгалу следует пока поберечь». Вдруг да и пригодится. Запасной парашют. Ему вдруг страшно захотелось вновь увидеть свой терем на далекой планете, сложенный из бледно-золотистых бревен. Чистокол, мачтовые сосны, обрыв, большую реку. Форт, откуда он ушел, до последнего отстреливаясь из ПК от агрианских бронеходов. «Ну а какие же будут гарантии?» — спросил он, демонстративно ставя на предохранитель, и прячу в карман пистолет. «Ведь вы все просчитали и взвесили, Александр Иванович, не так ли? Если вас что-то способно убедить, скажите, мы все сделаем». «Хорошо, я вам скажу. Немного позже. Раз игра задевается по-крупному, обманывать по мелочам вы вряд ли станете. Сегодня я схожу к Сталину в гости». Завтра вы придумаете, как обеспечить спокойное будущее семьи Шестакова, когда и куда их переправить. В надежное и приятное для жизни место, подальше от СССР и Европы. А послезавтра мы встретимся у вас в Лондоне и еще раз поищем устраивающие всех варианты.